Глава 53. Таня. «Мамуль, спасибо, что приехала». Целую Вику в пухлую щечку и иду в прихожую. «Я скоро вернусь, не скучайте». Мы договорились посидеть с Машей в кафе, а потом я встречаюсь с Алисой. Мне потребовалось несколько дней, чтобы собраться с духом и мыслями на этот разговор. Руслан об этом ничего не знает и, скорее всего, отговорил от этой встречи. «Но иначе я не могу». Я взвесила все «за» и «против» и приняла решение. Маша ждет в кафе, заказала для нас кофе с десертами. Присаживаюсь за столик и выдерживаю внимательный взгляд сестры. Такая ты стала другая?» — улыбается она. Вопросительно приподнимаю бровь, не понимающий, глядя на сестру. «Счастливая, влюбленная», — поясняет она. «Так рада за вас с Русланом!» Поджимаю губы и опускаю глаза в чашку с кофе. Я действительно счастлива, и все благодаря Сабурову. Мне потребовалось время, чтобы разобраться в себе и своих чувствах. Да, я не смогу дать Руслану большую семью, родить много детей, но смогу подарить ему любовь, стать для него надежным тылом. Я приму участие в воспитании его ребенка от Алисы и никак не буду препятствовать общению Вики с ее младшим братиком или сестренкой. После всех поступков который сделал Руслан, у меня нет оснований не верить ему. Таких замечательных мужчин я еще не встречала. У нас есть чувства друг к другу, и это не только ответственность и долг перед нашим ребенком. Это что-то другое, очень сильное, чего я не могу объяснить. Это чувство делает меня лучше, наполняет мою жизнь смыслом. Каждый день я просыпаюсь и засыпаю с улыбкой на лице. И я уверена, так будет всегда. От количества детей это чувство не станет сильнее или слабее. Совершенно. «У меня сегодня насыщенный день», — признаюсь я. «Утром я пью кофе с тобой, через час встречаюсь с Алисой, а вечером у меня ужин в ресторане с Русланом. Я сегодня на расхват». Теперь черед Маши вопросительно приподнять брови. «С Алисой?» — удивляется она. «Да, подробности опустим. Так нужно». Маша задумчиво кивает. «Видит, что я нервничаю, и знает, что нельзя на меня давить в таком состоянии. Чуть позже я сама обо всем расскажу, когда буду готова». Начинает расспрашивать про Вику, показывает свежие фотографии Феди. «Мы обсуждаем планы на неделю, договариваемся встретиться на выходных и прощаемся». Алиса опаздывает на встречу почти на полчаса. И когда появляется в кафе, я ощущаю, как сдавливает виски от волнения. Понимаю, что теперь она и ее ребенок всегда будет в нашей жизни с Русланом. Но мне ничего не остается, как принять этот факт. С достоинством. К тому же я сама недавно была в подобной ситуации. И без помощи и поддержки мне пришлось очень сложно. Алиса не будет одна. «Привет», — присаживается она напротив меня. Находится в приподнятом настроении, и, возможно, мое грустное выражение лица воспринимает, как шаг к тому, что я отдам ей Руслана. Но нет, не отдам, Я от своих чувств не откажусь. Не после его признаний. Не позволю другому человеку что-либо за меня решать и рушить мою жизнь. «Извини, в пробку попала», — натянуто улыбается Алиса. «Я очень удивлена, что ты позвонила». «Первая» — смотрит на меня с нисходительным взглядом. «Уверена в том, что я отступлю?» «Напрасно». «Да, она красивая, яркая». «Идеальная девушка, но иногда так бывает, что этого недостаточно». «Ничего страшного. Я подумала над твоими словами, Алиса, и позвала сказать, что Руслана я не оставлю и буду в его жизни. Будет этот срок несколько месяцев, лет или всю жизнь, мне неизвестно». Она часто вносит коррективы, и знать всего наперед нельзя. Но в одном я все же бесконечно уверена. «Я люблю этого человека». И это чувство взаимно. От таких подарков судьбы глупо отказываться. А большая семья и наследники. У нас есть дочь. Возможно, твой сын станет его преемником. Наши дети будут дружить. И я не стану развязывать никаких войн. Надеюсь, ты тоже. Когда вы были вместе, я не вмешивалась в вашу жизнь. В том, что вы расстались, нет моей вины. Это выбор Руслана. Ты можешь попытаться разрушить наши отношения. Но тогда я буду сильно сомневаться в искренности твоих чувств к этому человеку. Я с самого начала старалась держаться в стороне. Повторяю я, делая акцент на этих словах. Он сам потянулся к нам с дочкой. Я его не заставляла. Вот как, — недовольно хмыкает Алиса. А не боишься, что потом он присытится твоей правильностью и его снова потянет на меня? Нет, не боюсь. Встаю из-за стола, показывая, что наш разговор окончен. А я сказала все, что хотела. Алиса сама решит, какую позицию ей занять. Но просто так я от своего счастья не откажусь. «Глупая ты, Таня!» — летит мне в спину. «Жаль тебя! Но будь на твоем месте, я бы тоже вцепилась зубами в такого мужчину!» Домой не тороплюсь. Завожу двигатель и сижу несколько мгновений, положив руки на руль. Достаю телефон и набираю маме. Она говорит, что Вика покушала и спит. А у меня есть еще примерно час или полтора. Это хорошо. Внутри осадок от разговора с Алисой. Нужно немного времени, чтобы забыть о нем и перестать обо всем этом думать. Так или иначе, но она теперь всегда будет в нашей жизни. Но я справлюсь. По-другому и быть не может. От раздумий отвлекает звонок. Смотрю на дисплей и приподнимаю уголки губ. «Привет!» Чувствую, что Руслан улыбается и на сердце становится теплее. «У нас сегодня ужин в семь, ты помнишь?» спрашивает он. «Помню». В глазах почему-то появляются слезы. В Последнее время я стала ужасно сентиментальной, но я его так люблю, очень сильно. Разве имею я право отказываться от подобного счастья? «У меня небольшие накладки, Тань». Но ужин в силе, тут же заверяет он. Просто столик перебронировал на восемь. Звоню предупредить. Что-то серьезное? Нет, мелочи. Задержусь на деловой встрече. Мы еще немного разговариваем и прощаемся. Я возвращаюсь домой, выкинув все мысли об Алисе и предвкушая вечер с любимым человеком.